Зеленое масло. «Сегодня собирать не советую. Воздух очень влажный». Марка видит, что мы беремся за корзины для сбора оливок. «И луна не та. Подождите до среды». Он навешивает двери, две створки из древесины каштана. Он их проолифил и отреставрировал. И новые двери, совершенно неотличимые от подлинных. Он изготовил их за осень в наше отсутствие. Они заменят те пустотелые щитовые двери, которые в 50-е годы предпочел тогдашний великий преобразователь Бромосоля. Мы уже опоздали собирать урожай оливок. Все предприятия с прессами для отжима масла закрываются перед Рождеством, а мы приехали, имея в запасе всего неделю. За окном серая изморозь скрывает яркую зелень травы, бурно разросшейся под ноябрьскими дождями. Я прикладываю руку к оконному стеклу. Холодно. Марка, конечно же, прав. Но соберем мы их сегодня, так мокрые оливки покроются плесенью, если их не обработать и не отвезти на пресс. Мы берем свои корзины из лозы с лямкой вокруг пояса, такие удобные для сбора оливок светки, и синие мешки, в которые будем сыпать оливки. Берем алюминиевую лестницу, надеваем резиновые сапоги. У нас еще не установились биоритмы после перелета через несколько часовых поясов. Мы еще не в себе, но встали рано. Марка пришел в 7:30, едва рассвело. Он советует нам пока пойти и договориться насчет пресса. Может быть, попозже туман рассеется. А на солнце оливки быстро высохнут. А луна? спрашиваю я. Марка только плечами пожимает. Я понимаю, он сейчас не стал бы собирать. «Нам хочется нырнуть назад в постель. Мы приехали вчера и не успели прийти в себя после 20 часов полета. Наш самолет почти всю дорогу над океаном сотрясали шторма. Я клевала носом, когда мы высадились на летное поле в Юмичино. Мы словно полоумные ринулись в Рим за какими-то мелкими покупками, потом просто были не в силах думать. Потом ехали в картону в арендованном твинго с интерьером безумных оттенков, пурпурного и цвета мяты». В состоянии полного изнеможения мы выехали на автостраду, однако мокрый, одухотворенный пейзаж привел нас в бурный восторг светящаяся изнутри зелень и кружащиеся разноцветные листья. В августе, когда мы уезжали, все было увядшим и сухим. Теперь же растительность снова стала свежей. В бромосоль мы прибыли затемно. В городе мы прихватили хлеб и канилоне, трубочки из теста с телятиной. Воздух бодрит и оживляет, мы больше не чувствуем желания рухнуть в постель. Лаура, молодая женщина, которая у нас убирает, два дня назад включила радиаторы, и каменные стены чуть-чуть прогрелись. Она даже принесла дров. Так что свою первую ночь мы немного попраздновали у огня, потом прошлись по комнатам, все проверяя, ко всему прикасаясь, здороваясь с каждым предметом. А потом в кровать, пока утром Марка нас не разбудила. «Лаура сказала, что вы приехали. Я подумал, что вам сразу понадобятся двери». «Всегда, когда мы приезжаем, требуется что-то тащить из точки А в точку Б». это помог поднять двери и удерживал их, пока Марко ввинчивал петли. «Пресс в Сан-Анджело самый почтенный. Там самые чистые методы отжима», — говорит Марко. «У них холодный отжим. Оливки каждого владельца отжимаются отдельно». И они не требуют, чтобы владельцы мелких партий с кем-нибудь кооперировались. Но у вас должен набраться как минимум центнер, 100 килограммов. Наши деревья еще не оправились после 30 лет отсутствия ухода. Они могут не дать нам такого вознаграждения. Многие из них пока вообще не плодоносили. На предприятии, где стоит пресс, Полскольский, наверное, он залит маслом. В помещениях, в которых выжимают виноград и оливки, прохладно, как в церквях, и чувствуется запах времени. У рабочих, наверное, все поры забиты вездесущей дубильной жидкостью. Их бригадир советует нам, куда обратиться с нашей небольшой партией. Мы и представить себе не могли, что предприятий с прессами так много. Все его указания сводятся к тому, что мы должны или повернуть направо от самой высокой сосны, или проехать мимо пригорка, или ехать прямо за длинный свинарник». Пока мы еще не уехали, он расхваливает достоинства традиционных методов и в подтверждение своих слов опускает две столовые ложки в чан с маслом и дает нам попробовать. На пол их не выльешь, ничего не остается, как проглотить. Я не могу, но глотаю. Сначала ощущается небольшой привкус, потом становится ясно, что масло исключительное, с мягким ароматом, концентрированное, наполненное оливковым вкусом. Целая ложка сразу — это как лекарство принять. «Великолепно. Я глотаю и смотрю на Эда. Он все еще медлит, притворяясь, что оценивает зеленоватую красоту. А с этим что будет?» «Я указываю на пульпу в желобах». Бригадир отворачивается, и Эд быстро сливает свою ложку назад в чан, потом дегустирует оставшиеся на ней капли. «Сказочно», — говорит Эд. «И он прав. После первого холодного отжима пульпа отправляется на другое предприятие — Ее снова отжимают и получают обычное масло, а после еще одного отжима выходят смазочные масла. Потом, уж такой удивительный цикл оборота, сухие остатки часто применяют для удобрения оливковых деревьев. Уже отъезжая, мы замечаем, что двери нашей любимой церкви святого Михаила Архангела сегодня открыты. На пороге рассыпан рис. Значит, в соборе свадьба, и кто-то, должно быть, пришел убрать его сосновыми ветвями. Этой церкви почти тысячу лет. Они стоят напротив друг друга через дорогу, церковь и пресс для отжима масла, два предприятия, обслуживающие две главнейшие потребности человека, а зерно и вино тут недалеко. Потолки этих старых церквей, пересеченные нависающими балками перекрытий и поперечными балками, напоминают мне корпуса кораблей. Я никогда об этом не рассказывала, а теперь рассказала. Не только тебе конструкция церкви напоминает корабль. Неф происходит от латинского навис, что значит корабль. Говорит Эд. А откуда произошло слово апсида? Интересуюсь я, потому что приятные округлые формы напоминают мне печи для выпечки хлеба, которые стоят во дворах фермерских хозяйств. По-моему, корень этого слова означает связывать вещи вместе. Здесь никакой поэзии, простой практический смысл. Поэзия есть в ритме трех нефов, трех апсид. Здесь в миниатюре выдержан план классической базилики. На таком небольшом пространстве очертания интерьера идеально согласованы в своем застывшем движении. Единственное украшение ⁇ запах вечнозеленых растений. Как бы я ни любила большие церкви с фресками, но эти простые церквушки трогают меня гораздо больше. Они, как мне кажется, воплощают в себе человеческий дух, преобразованный в камень и свет. Это разворачивает машину, и мы въезжаем на бывшую римскую дорогу. После римлян по ней шли пилигримы, направлявшиеся в Святую Землю. Церковь Святого Николая была местом отдыха и восстановления сил. Интересно, думаю я, стояло ли тогда здесь это предприятие с прессом? Возможно, пилигримы втирали масло в свои усталые ноги. Однако мы просто ищем пресс, который превратит мешки наших черных оливок в бутылки масла. «Два из рекомендованных нам предприятий уже закрыты. На третьем по лестнице спускается женщина и говорит, что мы опоздали, оливки надо было давно собрать, а сегодня луна не та. «Да», — отвечаем мы ей, — «знаем». Ее муж уже закрыл пресс на зиму. Она отправляет нас на другое предприятие. Но когда мы приезжаем туда, два работника уже моют шлангом оборудование. «Слишком поздно». Они отсылают нас на большой пресс возле города. Пока мы едем, я разглядываю зимние сады. У всех растут бледные с длинным стеблем испанские артишоки. На местном диалекте они называются гобби, горбуны, капуста, салат родичио. У многих растет по нескольку сортов артишоков. До самой зимы я не знала, что бывает так много сортов хурмы. Эти деревья, на голых ветвях которых болтаются лакированные оранжевые фрукты, кажутся набросанными быстрыми ударами кисти в той технике, в какой рисуют японцы. Мы приехали на большой пресс. Тут все так заняты, что никому нет до нас дела. Мы бродим по территории, наблюдая за процессом, и у нас пропадает всякое желание отдавать сюда на отжим наши драгоценные оливки. Все выглядит каким-то бездушным. Где большие каменные колеса? Мы не можем быть уверены, что тут не применяют нагрев, а ведь считается, что от этого вкус становится хуже. Мы видим, как входит клиент, как взвешивают его товар. Потом видим, как оливки погружают в большую тачку. Может быть, все оливки одинаковые, и их смешивание не имеет значения, но нам бы хотелось получить удовольствие от масла с той земли, на которой работали мы сами». Мы уезжаем, и остается последняя надежда. Небольшой пресс возле Кастильон-Фьорентино. Там к двери здания прислонены три огромных каменных колеса. Внутри здания штабелями стоят деревянные ящики с оливками. На каждом написано имя владельца. Да, они могут отжать наш урожай. Нам надо приехать завтра. В полдень становится тепло и ясно. Марка дает разрешение начать сбор. Луна или не луна, но мы начинаем. Стараемся делать это быстро. Высыпаем свои корзины в бельевую корзину, а по мере ее наполнения пересыпаем оливки в мешок. Некоторые падают на землю, но в целом собирать их легко. Хорошо, что нет ветра, иначе пришлось бы расстилать под деревьями сеть. Сияющие черные оливки пухлые и твердые. Любопытствуя, каковы они на вкус, я надкусываю одну. Вкус ее оказывается таким же, как у квасцов. Как же кто-то додумался их консервировать? Несомненно, те самые люди, которые впервые набрались храбрости попробовать устрицу. Лигурийцы имели обычай консервировать оливки, подвешивая их в мешках в море. На материке их коптили зимой в очагах. Этот способ и я бы попробовала. По ходу работы нам становится жарко, и мы снимаем куртки потом свитера. Вешаем одежду на деревья. Вдали синеет полоска Треземенского озера. К трем часам мы сняли оливки все до единой только с двенадцати деревьев. Я снова облачаю в свитер. Да не тут зимой короткие. Солнце уже двинулось к гребню холма. К четырем наши красные пальцы уже не гнутся, и мы бросаем работу, волоком тащим мешок и корзину вниз по террасам в подвал. Не в первый раз за то время, что мы живем здесь, все моё тело болит. Сегодня особенно ноют плечи. Я долго отмокаю в пенистой ароматной ванне, потом делаю себе массаж. Я предусмотрительно поставила на радиатор масло для тела, чтобы оно согрелось. Мы приехали всего на 20 дней, каждая минута на счету. Мы заставляем себя отправиться в город, чтобы купить продукты. Через три дня приезжает моя дочь со своим бойфрендом Джессом. Мы запланировали отметить здесь праздники. Мы приезжаем в город как раз вовремя, лавки открываются после сиесты. Странно, уже стемнело, а город возвращается к жизни. Ветер раскачивает светящиеся гирлянды, протянутые через узкие улочки. Возле супермаркета, где мы отовариваемся, стоит ветхое искусственное деревце, единственное в городе, а в магазине выставлены большие корзины с подарочными пакетами продуктов. В барах продаются всевозможные сладости и в цветных коробках более легкий итальянский вариант нашего рождественского кекса с цукатами и орехами, панетоне, кулич. В нескольких лавках мы увидели самодельные гирлянды для украшения, а ясли мы видим во всех церквях и во многих окнах. Все говорят мои лучшие пожелания. Никакой суеты. Похоже, не будет ни подарочных упаковок, ни рекламной шумихи, ни безумных метаний, чтобы купить что-нибудь в последнюю минуту». Окно лавки фрукты-овощи запотело изнутри. Снаружи, там, где летом стояли корзины фруктов, теперь стоят корзины с грецкими орехами, каштанами и душистыми клементинами, крошечными мандаринами без косточек. Мария Рита внутри лавки в большом черном свитере расщепляет фисташки. «Ах, как прекрасно!» Восклицает она, увидев нас. «С возвращением!» На том месте, где были роскошные помидоры, она соорудила горы испанских артишоков, которых я никогда не пробовала. «Ты их отвари, но сначала надо снять все волокна». Мария-Рита расщепляет стебель и отдирает волокна, похожие на сельдерей. «Быстро брось воду, подкисленную лимоном, а то почернеют. Потом скипяти. Теперь их можно будет есть с пармезаном и с маслом» сколько с меня достаточно хватит сеньора потом в печь вскоре она рассказывает нам как приготовить тост натертый чесноком на гриле в камине с нарезанной черной капустой поджаренной на сковороде с чесноком и маслом мы покупаем апельсины королек и крошечную зеленую чечевицу каштаны зимние груши и маленькие яблочки имеющие винный вкус а еще брокколи которую я раньше никогда не встречала в италии Мария Рита объясняет, «Чечевицу принято есть в Новый год. Я всегда добавляю к ней мяту». Она кладет в наши сумки все компоненты для ребулита, зимнего супа. У мясника в продаже новые сосиски. Их связки висят на шкафу с мясом. Владелец, человек с носом в форме сосиски, толкает Эда локтем и разыгрывает сценку, бормочет молитву над четками, а потом указывает на длинные гирлянды жирных сосисок. Мы не сразу улавливаем связь, и ему это кажется очень смешным. В шкафу лежат еще неощипанные перепелкой и несколько птиц, которые выглядят так, будто им в самый раз петь на дереве. На одной из развешанных по стенам цветных фотографий имя мясника написано на ягодицах нескольких огромных белых коров, источника бифштексов долины Дикьяна, прославившего Тоскану. На снимке Бруно жестом собственника обхватил за шею крупное животное. Владелец лавки манит нас за собой. Он открывает дверь морозильной камеры, мы входим вслед за ним. На крюках с потолка свисает корова размером со слона. Бруно ласково хлопает ее по ягодицам. Самый прекрасный бифштекс в мире. Горячий гриль, розмарин и немного лимона на столе. Он поворачивается к нам и делает жест обеими руками, как бы говоря, что еще надо в жизни. Вдруг дверь с треском захлопывается — И мы оказываемся внутри вместе с этим массивным телом, облепленным белым жиром. «Ой, не надо!» Я осознаю, что мы втроем оказались в заперти, как в детской игре «Замри». Я бросаюсь к двери, но Бруно смеется, легко открывает дверь, и мы выбегаем. «Не хочу я больше никаких бифштексов!» Мы собирались сегодня готовить, но слишком задержались в городе. Так что складываем все продукты в автомобиль и идем пешком обедать в наш любимый ресторанчик Дардана. Сын хозяина, который обслуживал столики с тех пор, как мы сюда приехали, вдруг кажется нам подростком. Вся семья сидит вокруг стола в кухне. Кроме нас, посетителей всего двое, оба местные. Они склонились над тарелками, каждый ест свои жареные крылышки так непринужденно, будто он тут один. Мы заказываем пасту с черными трюфелями и графин вина. После еды гуляем по притихшим улицам. На пустой площади несколько парнишек гоняют мяч. Их звонки и крики далеко разносятся в холодном воздухе. Убраны все столики, двери баров плотно закрыты, все внутри, в задымленных помещениях. Исчезли все автомобили. Только одинокий пес прогуливается по улице. Город, в котором нет ни одного иностранца, кроме нас, погрузился в безмолвие, характерное для тех длинных ночей, когда мужчины до утренних колоколов играют в карты». Улицы, опустевшие до 9 утра, как будто вновь обрели средневековый вид. Встав у стены собора мы смотрим вниз на огни долины. К стене прислонилось еще несколько человек. Окончательно замерзнув, мы поднимаемся по улице и открываем дверь бара, откуда вырывается шум голосов. Какао, сваренный на пару в автомате для эспресса, густой как пудинг. Еще один день, и я полюблю зиму. Едва забрезжил рассвет, мы уже на террасе, несмотря на то, что оливковые деревья усыпаны обильной росой. Мы намерены закончить это дело сегодня, не дать оливкам возможности заплесневеть. Туман в долине, лежащий под нами, напоминает ломбардский сливочный сырок. Мы наверху вдыхаем чистый морозный воздух, невероятно свежий и резкий, и смотрим, как будто с самолета. полное ощущение бесплотности, наш холм словно летает. Исчезла даже красная крыша дома нашего соседа Плачеда. Озеро добавляет таинственности этому пейзажу. Большие клубы тумана поднимаются с его поверхности и расходятся по всей долине. Мы собираем оливки, и клочья тумана плывут мимо нас. Вскоре выглядывает солнце, и туман потихоньку тает. Сначала проявляется белая лошадь в загоне у Плачеда, потом крыша его дома и террасы с оливами. Озеро все еще скрыто за перламутровыми облаками. Мы подходим к дереву, на котором, как нам кажется, уже нет оливок, а оно увешано плодами. Я берусь за нижние ветви. Эд прислоняет лестницу к стволу и залезает повыше. К нашей радости к нам присоединяется Франческо Фалька, он присматривает за нашими оливковыми деревьями. Он самый настоящий сборщик оливок, на нем грубые шерстяные брюки и твидовая кепка, к его поясу привязана корзина». Он работает как профессионал и собирает гораздо быстрее, чем мы. Зато мы более внимательны и удаляем любой случайно залетевший лист. Мы читали, что из них в масло переходит танин, а в его корзину сыплются сучки и листья. Время от времени Франческо достает из заднего кармана штанов мачете. Как он не порежет себе задницу и отсекает выросший боковой отросток. «Мы должны снять все оливки», — говорит он, — «потому что может ударить мороз». У нас перерыв, надо выпить кофе, а он работает безостановочно. Всю осень он отсекал мертвые ветви, чтобы могли вырасти новые побеги. К весне он опять отсечет все лишнее, тщательно осмотрит каждое дерево. Мы спрашиваем, что он думает о кустовой культуре разведения оливок. Мы читали об этом экспериментальном способе подрезки, но он не желает ничего про это слышать. Умение ухаживать за оливковыми деревьями — его вторая натура. В таком возрасте, в 75 лет, его работоспособности хватит на двоих. Этот запас прочности, думаю я, дал ему силы пешком добраться в Италию из России после окончания Второй мировой войны. Мы полностью отождествляем его с землей картоны. Нам трудно представить его молодым солдатам, взятым в плен за тысячи миль отсюда в конце той ужасной войны. Обычно Франческо постоянно шутит, но сегодня оставил дома свою вставную челюсть, поэтому нам трудно его понять. Вскоре он уходит на нижнюю террасу, та часть нашей земли еще не очищена от сорняков, но Франческо с дороги увидел, что там на каких-то оливковых деревьях растут плоды. Вместе с оливками из заросшей части у нас получается ровно центнер. После сиесты, за время которой мы так и не успели передохнуть, к нам приезжают на тракторе Франческо и Б.П. К трактору прицеплена тележка с оливками. Они везут на пресс мешки своего друга Джина. Они загружают оливки Джина в Эйббеппе и, и помогают нам погрузить наши тоже. Мы едем за ними. Уже почти темно, становится холоднее. Многие зимы в Калифорнии заставили меня забыть, что такое настоящий холод. Просто знаю, что бывают сильные морозы. А теперь пальцы моих ног окоченели, нагреватель в нашем Твинга выдает жалкий поток чуть теплого воздуха. Да ладно тебе, говорит Эд. Он как будто излучает тепло. Каждый раз, когда я жалуюсь на холод, он вспоминает свое миннесотское прошлое. Я чувствую себя как в морозильной камере Бруна. Наши мешки взвешивают, потом оливки пересыпают в контейнер, промывают и давят тремя каменными колесами. Раздавленные плоды пересыпаются в аппарат, в котором они распределяются по круглой пеньковой плоской пластине, потом по другой, более широкой, и так далее, пока не образуется штабель пеньковых пластин общей высотой в полтора метра. Раздавленные оливки оказываются зажаты между этими пластинами. Под давлением пресс выдавливает масло. Оно брызжет в цистерну, вытекает по бокам пеньковых пластин. Потом масло проходит через центрифугу, и из него выжимается вся влага. И вот наше масло налито в стеклянную бутыль в оплетке, оно зеленое и мутное. По словам владельца пресса, выход довольно высокий. Наши деревья дали нам 18,6 килограмма масла из центнера оливок. Получается по литру с каждого полноценно плодоносящего дерева. «А каково кислотное число?» — спрашиваю я. «Я читала, что масло должно содержать меньше одного процента олеиновой кислоты, чтобы его можно было квалифицировать как экстра-вирджин». «Один процент!» Владелец растирает ступней окурок. «Сеньоры, это очень низкий процент, очень!» Он буквально рычит, оскорбленный подозрением, что его пресс потерпел бы какое-нибудь низкосортное масло. «Наши холмы лучшие в Италии!» «Дома мы наливаем немного масла в миску и окунаем в него кусочки хлеба, как сейчас, вероятно, делают во всех домах по всей Тоскане. Наше масло! Я никогда не пробовала ничего подобного. В его вкусе есть намек на крес водяной, он слегка перечный, но свежий, как поток, из которого достаешь крес. С таким маслом я сделаю все виды тостов, какие существуют и какие сама изобрету в будущем». Может, даже научусь есть апельсины, как наш священник, с маслом и солью. Со временем в большом контейнере выпадет осадок, но нам нравится и это мутное густое масло. Мы заполняем маслом несколько бутылок, которые я хранила как раз для такого случая. Остальное переносим в полумрак подвала. На мраморной столешнице мы выстраиваем пять бутылок под такими крышечками, какими пользуются бармены для наливания напитков. Я сообразила, что через них можно медленно наливать масло или добавлять его по каплям. Маленькие клапаны в крышке опускаются после того, как отольешь масло, так что оно все время остается чистым. Мы все эти каникулы теперь будем готовить на своем масле. Наши друзья приедут в гости и увезут домой бутылки, у нас больше, чем нам потребуется и некому отдать, поскольку тут у всех есть свое. Когда наши деревья будут давать больше, мы сможем продавать избыток масла. Я сама однажды купила потрясающее масло в муниципалитете, и стоило оно недорого. Как-то я повезла один кувшин масла домой и не пожалела, хотя и пришлось просидеть весь полет, зажав между ногами и удерживая в равновесии холодный кувшин. Наши травы все еще пышно цветут, несмотря на холод. Я срезаю пучки розмарина и шалфея, Разрезаю на четыре части луковицы и картошку, раскладываю вокруг жареной свинины, ставлю в печь, от души сбрызну все это своим маслом, так сказать, совершаю крещение сковороды маслом нашего первого сбора. На следующий день мы узнаем, что проводится тестирование вкуса оливкового масла. Это первый городской праздник масел экстра вирджин из олив, растущих на картонском холме. Я вспоминаю ту столовую ложку, в которой мне предлагали попробовать масло, но на этот раз к маслу подают хлеб из местной пекарни. На площади девять производителей масла выстраиваются в ряд вдоль стола, каждый в окружении горшков с оливковыми деревцами для создания должной обстановки. «Представить себе такого не мог, а ты?» — спрашивает Эд, когда мы пробуем четвертое или пятое масло. «Я тоже не могла». Масла, как и наши, невероятно свежие и с таким бодрящим привкусом, что хочется почмокать губами. Различия между маслами очень тонкие. Мне кажется, что в одном я чувствую вкус горячего летнего ветра, в другом — первый осенний дождь, а в последующих — прошлое римской дороги, солнечный свет на листьях. У всех вкус зелени и полноты жизни».